хочется. Но почему тебя? удивился он. Ой, кто из наших ребят считает, это дело рук твоих парней. Похоже, не слышали, что я неплохо стреляю, и им не терпится вывести меня из игры. Да нет, вряд ли, Телан. Он посмотрел на меня. Мои не боятся ни тебя, ни кого-нибудь ещё. Они предложили захватить тебя и заставить открыть карты, но я им запретил это. Если кто-то и стрелял в тебя, то не мои. Ну хорошо. в ноль я. Придерживай своих, а я постараюсь попридержать наших. А пока не будем ничего говорить и посмотрим, что последует дальше. Когда станет очевидно, что мы не собираемся драться, наш противник попытается принять более крутые меры. Блэдж протянул руку. Договорились, Теллан. Я так и сделаю. Он выехал из злощины, а я, поскольку не любил, чтобы даром пропадало добро, спешился. И перед тем, как направиться к хижине, вырезал себе несколько бельштексов. Теперь мне предстоял еще один разговор с Хингом. К счастью, никто в стремени не желал наживать себе неприятности, а с Блэчем и Сэдлером их быть не должно. Весь путь до нового загона, который построили в кустарнике, пока я лежевался, моя голова раскалывалась от мыслей, но я ни на шаг не приблизился к разгадке тайны. Джохинг, Ропер, Вентес и Харли немного потрудились и, используя широкую поляну посреди кустарника, загородили несколько проходов. Получился примитивный загон для скота, где его держали до перегона на ранчо. Грубая работа, но необходимая. Конечно, в загоне нашлось бы и около полдюжины прогалин, через которые коровы, если они их знали, могли бы вырваться на свободу. Но мы не собирались держать их здесь слишком долго, чтобы они всё это сообразили. Появился Фуэнтес со скотом. Соединив животных, мы загнали их в загон, а когда закрепили перекладины на чём-то вроде ворот, я рассказал Тонни об лжи. Ничего не говори никому, предупредил я. Ты увидишь этого быка, поэтому тебе нужно знать. Но тут очень сильно смердит, до самых небес. Я хочу знать, чем именно Перекатив сигару между белых зубов, он удивленно посмотрел на меня. Ты же не думаешь, что вор это я, а? Ты же не считаешь, что я краду коров? Ну, ответил я. Мне ничего про это не известно. Я просто готов поспорить, что ты не стал бы красть коров у того, на кого работаешь. Усмехнувшись, добавил: сказать по правде, я не думаю, что ты вообще станешь красть коров. И мне не хочется, чтобы ты стрелял кого-нибудь без особой на то причины. Он посмотрел на кончик сигары. Я знаю одного amigo. Тебе лучше быть осторожнее. Я чувствую, что скоро что-то случится. Боюсь, что воры обнаружили, что ты их раскусил, и ещё раз попытаются убить тебя. Они уже пытались, ответил я. Мы отправились к хижине, расседлали своих коней, умылись и вошли в дом. Я как раз надевал рубашку, когда из проёма появилась лошадь, несущаяся во весь опор. Её подгоняла Энн. Френт стоял у дверного косяка с Винчестером в руках. Она бросила на него быстрый взгляд. Вы все вооружаетесь? Что случилось? Ничего, ответил я. Просто мы не хотим, чтобы с нами что-то случилось. Папа хочет встретиться с вами, улыбнулась мне Энн. Вы приглашены на обед. Прошу прощения, но у меня нет ничего, кроме рабочей одежды. Не волнуйтесь, она посмотрела на Тони. Извините, он хочет поговорить с Майлой конфиденциально. Фентес пожал плечами. Нам обоим не стоит уезжать, но если он поедет, то оставьте его у себя ночевать. Он не совсем окрепс, её Рита. Хотя и работает, но всё ещё слаб, я заметила. Это кто слаб? взревел я. Да я в любой момент могу положить тебя на лопатки. Fuente sugirió el nose. Posible amigo, posible. Pero yo pienso en un largo viaje por el aire nocturno. Me parece que no es muy bueno para ti, ¿ah? Ya entendí a dónde se inclina y él tenía motivos para ello. Pero todo esto no me tocaba. El aire nocturno es perjudicial no solo para mí. Me puse serio. Temo dejarte solo. Esos bastardos pueden volver aquí. ¿Qué tienen que ver conmigo? Se sorprendió У мерзавцев возникают странные идеи. Вдруг они решат, что тебе о них известно так же много, как и мне. Может быть, вы перестанете болтать глупости. Нетерпеливо вмешалась Энн. Вы судите, как дети. Да он всегда шутит, успокоил её Фентес. И только иногда говорит серьёзно. Как хорошо, что у меня в хижине оставалась чистая рубашка. Не требовалось много времени, чтобы надеть её и причесаться. Спустя несколько минут мы поскакали К счастью, Энн торопилась добраться до ранчо. Мы неслись во весь опор, и мне это нравилось. По скачущему всаднику очень трудно целиться. Я только мне знаю, что хотел увидеть, но того, что оказалось передо мной, точно не ожидал. Дом майора был большим, белым и элегантным, украшенным четырьмя колоннами вдоль фасада и балконами между парой колонн по обеим сторонам от дверей. Три ступени вели на крытую веранду округлой формы. о которой стояли стол и кресло. На мгновение я замешкался. Вы уверены, что он хочет принять меня здесь, а не где-нибудь в людской? Уверенно. Мы вошли, и майор, сняв очки, выглянул из большого кресла, в котором сидел. "Входите, входите, сынок". Он поднялся. "Извините, что мне пришлось послать за вами Энн, но у неё как раз была оседланная лошадь". Это доставило мне удовольствие, ср Он снова посмотрел на меня недоумным, оценивающим взглядом. Потом указал на кресло напротив своего. А вы пьёте что-нибудь? Может быть, виски? Шэри, сэр. Предпочитаю его, если только у вас нет мадеры. Он снова посмотрел на меня, а когда вошёл пожилой китаец, распорядился: "Фонг, бренди для меня и мадеры для джентльмена". Он ещё раз оценил меня. Что-нибудь определённое? Бол или Райноутер, любое. Майор Тимберли выбил пепел из потухшей трубки и задумчиво пососал мундштук. Несколько раз он бросал на меня взгляды из-под густых бровей. Потом принялся набивать табаком трубку. "Никак не могу разобраться в вас, молодой человек. На самом деле, вы работаете со скотом моего соседа, и я наслышан, что вы известны как человек, хорошо владеющий оружием. К тому же, у вас манеры джентльмена". Я улыбнулся ему. Сэр, манеры ни к чему не обязывают, не более чем одежда. Манеры можно выучиться, а одежду купить. Да-да, конечно. Но тут чувствуется определённый стиль, сэр. Вполне определённый стиль. По нему и узнаётся джентльмен, сэр. Я не замечал, чтобы для скота имело какое-то значение, сэр, джентльмен ты или человек на хорошем коне, умеющий кинуть лосось. И потом в наши дни у мужчин стало модным подражать западу. Да-да, конечно. Майор Тимберли раскурил свою трубку. Насколько я понимаю, в вас стреляли. Более того, сэр, в меня попали. И вы не знаете, кто это сделал? На данный момент нет, сэр. Телан, мне необходимы люди, особенно те, кто умеет обращаться с оружием. Кажется, в наших краях скоро начнётся война. Не знаю, когда, почему или зачем. Не знаю, кто и когда начнёт её, но я хочу победить. Он сердито запхтел трубкой. Более того, я намерен победить. И чего вы надеетесь достичь, сэр? Мира, безопасности, по крайней мере, на какое-то время. Ну, конечно, сэр. Это то, что мы не в состоянии долго хранить, не так ли, сэр? Я помолчал. Если вы хотите нанять меня в качестве бойца, то не стоит тратить время не даром. Я ковбой и не более того, и поэтому Розитер вас нанял. резко показывая своё недовольство, спросил майор: "Я полагаю, что он меня нанял, так как Джо Хинг сказал ему, что на ранчо нужен работник. Он понятия не имел, что я умею обращаться с оружием. Я никак не рекламировал этот факт. Более того, я не вижу причин, из-за которых могут произойти какие-либо неприятности. Я уверен, что нет ничего такого, о чём вы, Блейч, Сэдлер и Генри Розитер не смогли бы договориться между собой". А если вы затеете войну, то только сыграйте на руку тому, кто раздувает огонь. Майор затих, с минуту он курил, а потом очень осторожно спросил: "И кто же это может быть? Не знаю. А кто из нас троих мог бы быть? Ведь это все, кто здесь есть. Мадера оказалась неплохой. Я поставил бокал и сам не веря тому, что говорю, произнес: "Ну а если предположить, что тут замешан посторонний?". некто, державшийся на безопасном расстоянии и намеренно подстраивающий всякие пакости, которые вызывают ваше подозрение. На карту поставлена несколько сотен тысяч акров отменных пасбищ, майор. Я внезапно сменил тему. Как у вас идет сгон скота? Он метнул в меня взглядом. Так себе. А у вас? То же самое. Я немного помедлил. А как у вас с молодняком? Майор со стуком поставил свой бокал. Однако что вы под этим подразумеваете, молодой человек? Что вам известно о моем скоте? Совсем ничего. Но я подозреваю, что вы не до считываетесь по головье. Подозреваю, что вы не находите трех леток и телят помоложе. Он уставился на меня. Вы правы, будь оно ни ладно. Но откуда вам это известно? Потому что то же самое происходит и у нас, и у Блэча, и Седлера. Я взял бокал. Нам попалось совсем немного животных моложе четырех лет. Сделав глоток, майор з волновано вытер рот тыльной стороной ладони. Какое-то проклятие, именно проклятие. Он показал жестом вокруг себя. Я живу хорошо, молодой человек, и мне нравится жить с комфортом. Но это дорого стоит, будь оно неладно. Это стоит больших денег, поэтому мне нужна каждая головаската, которую я могу заполучить. Поверьте, я говорю вам то, что не говорил никому. Но вы джентльмен, сэр. Мне все равно, чем вы занимаетесь, но вы джентльмен. И сохраните конфиденциальность того, что я вам сообщаю. Он помолчал. Мне необходим племенной скот. Я задолжал, сильно задолжал. Люди считают меня богатым. А если скот, который мне принадлежит, окажется на месте, то так оно и есть. Ну а если нет, я потеряю все, все до последнего. Учти, если вы подведете меня, рассказав о том, что я вам говорил такое, и я назову вас лжецом, сэр, и вызову на дуэль. Стрелок вы или нет? Можете быть уверены, что я ни слова не скажу об этом. А ваша дочь знает? Н, конечно же, нет. Женская голова не предназначена для таких проблем и не должна знать. Женщины обладают красотой, грацией и обаянием, за это мы их любим. Ради них и работы даже бедняк сер мечтает, чтобы женщина обладала такими качествами, а его жена обязана иметь их, хотя бы в его собственных глазах. Н ничего не известна, и она ничего не узнает. А если с вами что-нибудь случится, как тогда, как она справится? Майор Тимберли махнул рукой. Ничего со мной не случится. Неожиданно он встал. Блэч и Седлер тоже не до считались кота. Тогда возникает другой вопрос. Если только он посмотрел на меня. Если только кто-то из них не крадет коров у самого себя, чтобы выглядеть невинным. Мальчик мой, окажись то, что мы предполагаем правдой, значит, Скотк крадут уже в течение нескольких лет. Крадут очень осторожно, чтобы его исчезновение не замечалось. Мои мысли крутились вокруг того, что он сказал насчет женщин, ничего не понимающих в делах. Ему стоило бы познакомиться с моей матерью. М. Телан была на четверть дюйма ниже шести футов, высокая, широко костная женщина с гор. В молодости она считалась привлекательной. Но я не уверен, чтобы её когда-нибудь называли хорошей. Скорее всего, необычной. Ещё при жизни отца она принимала участие в управлении хозяйством, отлично разбиралась в коте, так же как и в мужчинах, и во всём действовала как сэкит, такую фамилию носила её семья, сильная женщина. Она родилась, чтобы идти бок о бок с сильным мужчиной, каким и был мой отец. Однако в первую очередь она считала себя строителем, или уж потом ранчьером. Мы с майором Кимберли ещё долго разговаривали, и наконец, когда наступило время идти спать, он сказал: "Молодой человек, если вы узнаете что-то новое, сразу же приезжайте ко мне. Понадобится предпринять какие-то действия, чтобы остановить скотокрадство. Предпринимайте, и я вас всегда поддержу. Тут дело обстоит иначе, сэр. Пока скотокрадство не стоит останавливать". "Да вы шутите. Вовсе нет, сэр. Сначала надо разузнать Что со скотом? Я полагаю, что его где-то прячут, в каком-то тайном месте, где-то подальше отсюда. Если мы сейчас насядем на скотокрадов, то не просто-напросто сбегут вместе со стадом и уберутся в Мексику, и тогда вы потеряете всё. Предоставьте это мне, майор. Кажется, у меня возникла кое-какая идея. Если вы захотите связаться со мной, то я в хижине. А если меня не будет, передайте Фуэнтесу Мексиканцу, он лучший работник стримени, майор, надежный человек. Конечно, я никого не хочу обидеть и хорошо знаю Фуентеса. Он может получить у меня работу, как только пожелает. На следующее утро майор не вышел к завтраку, зато появилась Н. Она вошла радостная и сияющая в бело-голубом клетчатом платье и в чем-то вроде голубого шарфа на шее. Вы с папой так долго разговаривали? Оживлённо произнесла она: "Вы просили мои руки?" "О вы", ответил я. "Мы говорили о скоте, а до вас дело так и не дошло. Вы хотите сказать, что он даже не произнёс перед вами свой излюбленный монолог о том, что женщины ничего не понимают в делах? Удивительно, он обожает эту тему. Он милый, но такой наивный. Я больше него разбираюсь в том, как вести дела на ранчо. И занимаюсь этим с 12 лет". Мама говорила, что я должна за ним присматривать. Я усмехнулся. А он об этом знает? О, господи, нет. Он бы страшно расстроился. Но отец отлично разбирается в скоте и лошадях. Умеет делать деньги, хотя ещё лучше умеет их тратить. Но даже при этом мы решили бы все наши проблемы, если бы не это недостача скота. А много не хватает? Больше половины молодняка и несколько лучших шестилеток. больше половины блэчи и седлер не досчитались почти всех. Но в этом ли разгадка? И к тому же животные у майора лучше, чем у Стремени или Блэччи. Он привёз несколько великолепных быков, и его молодняк нагуливал больше мяса. Так почему тогда половина или чуть больше? Эти новые сведения требовалось обдумать. Но возвращаясь утром назад, я выбросил всё из головы. Первые несколько миль пролегали через открытые прерии, где из-за две мили никто не смог бы подобраться ко мне незамеченным, а в разных местах мне попадались несколько животных с климом стремени, и я погнал их впереди себя. Но по мере приближения к невысоким покатым холмам я стал осторожнее. Такие холмы очень обманчивы. В них есть места удобные для засады, хотя на первый взгляд их и незаметно. Я сделал широкий вираж, чтобы вернуть корову. вознамерившуюся сбежать в холмы, и тут обнаружил следы, несколько свежих, хорошо читаемых отпечатков копыт коня, летящего лёгким галопом. Следы указывали на холмы справа от меня, поэтому я кинул взглядом поросшие травой вершины, но не заметил ничего подозрительного. Мой серый по собственной инициативе двинулся было за быком вправо, но я его остановил. Внезапно я гикнул и погнал скот бегом через пролом, а сам тут же развернул Серова, и во весь дух влетел на левый склон. Серый оказался на гребне в тот самый момент, когда возле моего уха про свистела пуля. Затем я увидел, как кто-то спешно взбирается в седло, и его конь во весь опор рвётся вперёд. Серый умел и любил бегать. Несмотря на крутой подъём по склону, он сорвался с места и поскакал без моих пануканий. Я вытащил Винчестер, поймал на мушку раскачивающуюся впереди фигуру и выстрелил. И промазал. На таком расстоянии, да ещё по движущейся цели, произошло бы чудо, если бы я попал. Осажник подхлестнул коня и исчез. К тому моменту он находился в 200 ярдах от меня. Когда я добрался до этого места, то увидел узкий спуск, который вёл вниз, в лесистую долину. Видимо, он проскользнул в щель и скрылся. Я подъехал к спуску и остановился. Передо мной распластались с добрых полмили густова кустарника, который заканчивался у разрушенных холмов. В воздухе стоял запах пыли. Человек, которого я преследовал, скрывался где-то поблизости. Он, наверное, только и ждал, чтобы я двинулся вперёд и позволил себя убить. Однако я настолько приблизился к разгадке, Следы на покрытой пылью земле я нашёл пару следов и определил направление. В следующую минуту я оказался в зарослях, петляя между опунциями и мескиты. Ещё один след, сломанная ветка мескиты. А вот здесь листья только что расправились после того, как кто-то продирался сквозь кусты. Я осторожно шёл, не переставая пристально оглядывать пространство слева и справа от себя. Однако час поисков не дал ничего. Стрелявший в меня опять скрылся. Мне стало казаться, что моё везение иссякает. В конце концов, сколько можно промахиваться? Допустим, ему предоставилось не так уж много возможностей, но всё равно мою шкуру спасало только везение, а оно недолговечно. Обстоятельства были против меня. Спустившись в лощину, я отправился за своим скотом, который прошёл через редкий кустарник и теперь рассеялся по всему пастбищу. Я снова собрал коров вместе и погнал вперёд, подобрав по дороге ещё парочку. Когда я вернулся, Вентс уже уехал, но в хижине за столом с кружкой кофе в руке сидел Денни Рольф. Однако у меня возникло ощущение, что он здесь недавно. Он как-то настороженно и даже виновато посмотрел на меня, потом опустил кружку на стол. "Привет", сказал он. "Интересно, где же ты был?" Глава 15. Взяв кружку, я подошёл к кофейнику и налил кофе. Мои глаза зацепились за кусочек глины возле очага, всё ещё мокрый. Я внезапно напрягся, когда увидел её. Глина. Где тут поблизости есть глина? Я посмотрел через дверь на желоб с водой. Он оказался далеко не переполненным, а земля вокруг него совершенно сухой. Выпрямившись, я отхлебнул кофе и осторожно глянул мимо кружки на сапоги Денни Рольфа. Глина, опустившись на стул по другую сторону стола, я снова посмотрел на дверь. Его конь стоял привязанным в дальней части загона. Что само по себе казалось странным. Вроде бы он хотел подобраться к хижине незамеченным, хотя и не настолько, чтобы прошмыгнуть у неё. Повезло сегодня, что, да и ничем-то явно обеспокоенный вздрогнул. Повезло? Да нет, нашёл несколько голов, но они сбежали. Теперь их трудно сгонять, слишком часто с ними это делали. Он посмотрел на мою шляпу. Такая хорошая шляпа и совсем испорчена. Тебе надо купить новую. Я и сам думал, но туда, где я мог бы достать новую, слишком долго ехать. Мне так уж много таких мест по эту сторону от Сан-Антонио. Денни как-то странно посмотрел на меня. Сан-Антонио? Совсем не то направление. Почему там? Есть места и к северу от нас. По-моему, не так уж далеко. Мы оба говорили мало. Каждый был занят своими мыслями. Одежда Денни, кроме сапог, была пыльной. Он работал или где-то ездил, но где? "Денни, начал я. Нам пора угаманиться и оставить в покое хозяйство Блэча и Сэдлера. Что ты хочешь сказать?" Он посмотрел на меня прямо мрачным взглядом. "Они тоже не досчитались скота. Возможно, нашёлся человек, который хочет развязать войну между нами, чтобы потом забрать себе то, что останется". "Да не верю я в это", усмехнулся Денни. Для чего же он тогда нанял охранников? Ты чёрт возьми хорошо знаешь, с каким напором действует Блэч. А что до его сыночка, успокойся. У нас нет никаких доказательств, чтобы предъявлять обвинения, только взаимная неприязнь и подозрительность. Ты здесь недолго. Подожди немного и сам увидишь. Он помолчал. Ты работал к Югоцилду немного, но в основном к Востоку. Джо Хинг сказал, что ты нужен на Плоскогорье. С другой стороны, он хочет отделить наш скот от скота Блэча и Сэдлера. Если ты и в самом деле неплохо обращаешься с оружием, то это как раз для тебя. Но нам не к чему доводить дело до стрельбы. Он не спеша внимательно оглядел меня. А этот Иггерман, он выглядит очень опасным. И Джори Бентон. Я слышал, он грозился тебя подстрелить. Похоже, Дэнни старался вывести меня из себя. Однако я только улыбнулся в ответ. И герман крутой мужик. Не знаю, как насчет Бентона, а и герман драться умеет. Это жестокий и опасный тип. Если ты собрался выйти с ним на ковер, то лучше настроиться на битву до последнего. Ему платят жалованье охранника, и он собирается его отработать. Испугался? Нет, Дэни, я не испугался, я просто осторожен. Я никогда не бросаю дело на полпути. Когда человек наводит оружие на другого, ему лучше иметь на это причину. и черт возьми достаточно вескую оружие не игрушка оно не для того чтобы его выставлять на показ или повсюду размахивать им когда берешься за оружие то можешь и сам погибнуть ты рассуждаешь так словно боишься нет я говорю как осмотрительный человек который не желает убивать другого если только этого не потребуют обстоятельства когда кто-то берет в руки оружие он вместе с тем принимает на себя ответственность Оружие опасно. С ним необходимо соблюдать спокойствие и благоразумие. Я не понимаю, о чем ты. Нужно быть справедливым. Тот другой, который носит оружие, тоже имеет семью, дом, у него есть надежды, мечты, свои амбиции. Если ты порядочный человек, ты должен помнить об этом.